Быстро пробежавшись пальцами по сычащимся резиновым кнопкам новенького мобильника, киллер набрал номер, неделю назад названный ему вампиром. «Алле?» — ответил голос из динамика. абонента было не очень хорошо слышно на фоне довольно сильного шума. Чувствовал, что он зажал другое ухо рукой.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 Он опустил трубку с выключенным телефоном. Трудно, имея одностороннюю связь, угадывать желание заказчика, особенно теперь, когда вампира пришлось вывести из игры.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 Я Эллен Мэрил, визажист нового фильма Казанова, ослабилась пластмассовой улыбкой одинка средних лет. Три дня назад на меня упал бешеный кран и размазал по асфальту. А теперь, благодаря косметике Факс-Мактор, я выгляжу как новенькая. И все потому, что только Факс-Мактер остается на вашей коже дольше, заставляя ее держаться на щеках. Косметика Факс Мактер. Ваша жизнь после смерти.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 а можно из стада слонов завалить. Последний раз, сфотографировав взглядом снимок, он закрыл глаза, четко вспоминая лицо объекта. Щелкнул зажигалка, и бумага съежилась, корчись в пламени. Скоро точно так же начнет корчиться и сам объект. Зворадно усмехнулся он, разминая рукой обжигающие комочки пепла. У него есть чуть-чуть времени, прежде чем приступит к делу. Возможно, в выпуске скажут, что новенького предпринимают псы. На экране крутилась прачная заставка. Адский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 С вами говорит ведущий программы «Адские вести». Мы хотели бы получить комментарий на тему убийства Даррелин Монро. Вы в прямом эфире. Иди нахер. Звук, положенный на рычаг трубки и серия коротких гуктов, завершили репортаж. Киллер откинулся назад в кресле. Его тело сотрясали пароксизмы беззвучного смеха.